Бом. Понимаете, одна из причин, часто вызывающих путаницу, заключается в следующем. Когда вы формулируете этот вопрос в терминах мысли, вам кажется, что перед вами отдельные части, что они реальны, обладают вещественной реальностью. Тогда вам нужно увидеть их, тем не менее вы говорите, что пока эти отдельные части существуют, нет целостности, так что вы не в состоянии их увидеть, но все это возвращается к единственной вещи – к единому источнику. Кришнамурти. «Я уверен, сэр, что подлинно серьезные люди задавали этот вопрос, они задавали его и старались найти ответ при помощи мысли. Бомб. Да ведь это представляется естественным. Кришнамурти. И они никогда не замечали, что они в ловушке мысли. Бомб. С этим всегда беда, в нее попадает каждый. То, что он принимает за видение своих проблем, говоря «вот мои проблемы, я их вижу, на самом деле всего лишь процесс мышления, но его смешивают с видением». Таково одно из возникающих недоразумений. Если вы говорите «не думайте, а смотрите», то этот человек чувствует, как будто он уже видит Кришнамурти. Совершенно верно. Итак, вы понимаете, возникает этот вопрос, и люди говорят «все в порядке». Тогда я должен контролировать мысль, должен подчинять ее, и мне необходимо сделать ум спокойным, чтобы он стал целостным. Тогда я сумею увидеть все части, все фрагменты, тогда я прикоснусь к источнику. Но это все та же деятельность мысли, которая происходит все время. Бумб. Да, это значит, что деятельность мысли большей своей частью, бессознательна, и потому человек не знает, как это происходит. Сознательно мы можем сказать, что постигли необходимость полной перемены, что все должно быть иным. Кришнамурти. Но это все еще остается на уровне бессознательного. Итак, можете ли вы обратиться к моему бессознательному, понимая, что мой сознающий мозг будет вам сопротивляться? «Ибо вы говорите мне нечто такое, что является революционным, что рушит весь мой дом, который я так тщательно построил, и я не стану вас слушать. Вы следите за ходом моих мыслей? В своих инстинктивных реакциях я отталкиваю вас, так что вы, поняв все это, говорите. Послушай, старина, все в порядке. Ты не старайся меня слушать, а я поговорю с твоим бессознательным умом». Я стараюсь поговорить со сферой твоего бессознательного мышления, стараясь заставить ее увидеть, что любое ее движение все еще находится в поле времени и так далее. По существу ваш сознательный ум никогда не находится в действии, его деятельность неизбежно сводится к тому, что он либо сопротивляется, либо говорит «я принимаю» и тем самым создает конфликт в самом себе. Вы можете обращаться к моей бессознательной сфере. Так ведь? Бом. Всегда можно спросить, как это сделать. Кришнамурти. Нет-нет, вы можете сказать другу, не сопротивляйся, не думай об этом, а я буду говорить с тобой. Мы оба общаемся друг с другом без того, чтобы это слушал сознающий ум. Бом. Да. Кришнамурти. Я думаю, что именно так в действительности и происходит. Когда вы говорили со мной, я замечал, что не слишком прислушиваюсь к вашим словам. Я слушал вас, я был открыт для вас, а не для ваших слов, когда вы объясняли и так далее. Я сказал себе «Хорошо, оставим все. Я слушаю вас, а не слова, которыми вы пользуетесь, прислушиваясь к смыслу, ко внутреннему качеству вашего чувства, которое вы хотите сообщить мне». Бом. Понимаю. Кришна «Это и изменяет меня». а не все словесные приемы, так что вы можете говорить мне о моих безумствах, о моих иллюзиях, особых склонностях, без того, чтобы сознающий ум вмешивался и говорил «пожалуйста, не касайтесь всего этого, оставьте меня в покое». Вот, например, в рекламе пробовали применять сублиминальную, воздействующую на подсознание, пропаганду, так что, хотя вы по-настоящему не обращаете на нее внимания, ваша бессознательная сфера видит, воспринимает ее, и вы покупаете мыло именно того особого сорта. Мы этого не делаем, это было бы убийственно. Я говорю вот что, не слушайте меня ушами внимания, а слушайте меня ушами, которые слышат гораздо глубже. Вот так я слушал вас сегодня утром, потому что меня, как и вас, чрезвычайно интересует этот источник». Вы согласны со мной, сэр? Я действительно интересуюсь одной этой вещью. Все это легко объяснимо, понятно. Но прийти к этому вместе, ощутить вместе, понимаете? Я думаю, что это и значит разбить какую-то обусловленность, привычку, представление, которые выросли в нас. Вы говорите об этом на таком уровне, где сознательный ум не проявляет тотального интереса. Это звучит нелепо, но вы ведь понимаете, что я хочу сказать. Допустим... Например, у меня есть какая-то обусловленность. Вы можете указывать на нее десятки раз, убеждать меня, показывать ее ложность, бессмысленность. Но я продолжаю стоять на своем. Я сопротивляюсь, говорю, что так и должно быть, что мне нельзя поступать по-иному в этом мире и все прочее. Но вы видите ту истину, что до тех пор, пока ум обусловлен, должен существовать конфликт. Поэтому вы проникаете сквозь мое противодействие или отталкиваете его и добираетесь до бессознательного, заставляете его слушать вас, потому что бессознательное гораздо тоньше, обладает большей быстротой. Возможно, оно испытывает страх, однако оно увидит опасность страха гораздо скорее, чем это сделает ум сознательный. Как было со мной, когда я бродил в Калифорнии высоко в горах, я смотрел на птиц, на деревья, наблюдая вокруг, и вдруг, услышав шорох, я отпрыгнул. Это бессознательный ум заставил тело отскочить. Я увидел гремучую змею, когда отскакивал. Она была в двух или трех футах от меня и очень легко могла на меня броситься. Если бы здесь действовал сознательный мозг, на это ушло бы несколько секунд. Бом. Чтобы достигнуть бессознательного, вы должны обладать таким действием, которое не обращено непосредственно к сознательному. Кришна Муртий. Да, это благожелательность, это любовь. Когда вы обращаетесь к моему бодрствующему сознанию, оно жестко, хитро, тонко, ломко, и вы проникаете сквозь него своим взглядом, своей благожелательностью, всеми чувствами, которыми вы обладаете. Только это и действует, ничто иное. Броквуд-парк, 7 октября 1972 года.